Глава сороковая Из окна своей комнаты в старом доме Краусов Пендергаст наблюдал, как на восточной части небосклона занимается грязновато-красный рассвет. Всю ночь там сверкала молния, раздаваясь раскаты грома. И всё это время усиливался ветер, трепавший верхушки кукурузы и срывавший из гвоздей плакат с надписью «Пещеры Крауса». Над кукурузными полями вздымалась туча пыли, окутавшая небольшую рощу на берегу ручья. в комнату, Пендергаст в сотый раз прокутил в памяти события давней поры, увиденные им в состоянии медитации у подножия курганов. Почти удалось восстановить эту картину, произошедшую вокруг курганов в те давние времена, но не всю. Пендергас уже знал причины массовой резни 1865 года, знал состав участников, даже последствия, но главную загадку событий он так и не решил. Откуда появились индейские войны и куда потом делись? И как не старался Пендергас реконструировать эти события? Никого намека на решение этой загадки он не находил. Конечно, умом он понимал, что никаких признаков там не было и в помине, но как объяснить их внезапное появление и исчезновение, не допуская безумной мысли о вмешательстве сверхъестественных сил, тех самых сил существ, которых он никогда не опровергал и не принимал, во всяком случае безоговорочно, это его выбивало из колеи. В небе над курузными полями послышался какой-то слабый звук. Он доносился из-за юго-восточной части и постепенно нарастал. Пендергас посмотрел на небо и увидел там маленькую точку. Вскоре он понял, что это небольшой самолет-разведчик «Сесна». Пока он пролетал от края до края, в нем появился еще один самолет такого же типа. Значит, поиски доктора Чонси вступили в завершающую фазу? На кухне послышался грохот посуды, а через некоторое время до Пендергаста донёсся тепловатый запах крепкого кофе. Стало быть, через минуту Уиннифред Краус заварит ему его любимый зелёный чай, причем заварит именно так, как он научил. Температура чайника и воды должна быть примерно одинаковой, иначе чай будет невкусным. Пендергаст давно уже заметил, что вода здесь необыкновенная, поэтому чай получался отменный. Однажды вечером Пендергаз зачитал мисс Краус выдержку из трактата Лу -Ю, ча «Ча-один», в котором описывалась почти священная процедура приготовления чая. Древний автор говорил о достоинствах и преимуществах разных типов воды, из горных источников, из равненной реки, талой воды и так далее. При этом особое внимание он делал процессу кипячения, превратив в науку. Винифред Фред Краус слушала Пендергаста с величайшим вниманием и впоследствии следовала всем его инструкциям. Однако главное достоинство ее чая заключалось в качестве воды. В ручье Меттенкрик она была на редкость чистой, кристальной, всегда прохладной и совершенно идеальному сочетанию минералов и ионов. И заваренный в этой воде зеленый чай был тоже идеальным. Пендергас наблюдал за двумя самолетами, а мысли, сливоту то и дело, возвращались к воде Крика. Вдруг один из самолетов развернулся, и стоял кружить над одним и тем же местом, как те грифы и стерятники, которых Пендергас неоднократно видел над полем после каждого убийства. Пендергас взял мобильный телефон и быстро набрал номер. «Митс Свенсон, жду вас с себя минут через десять. Похоже, мы обнаружили на поле тело доктора Чанси». Он выключил телефон, отошел от окна. — Есть еще время для чайной церемонии?